Глава пятая. Она стояла возле выхода из метро. Их было несколько, и Элиза опасалась, что выбрала не тот. К счастью, зазвонил телефон. У неё был допотопный аппарат. Кнопочный, но некогда дорогой. Не Virtu, но Nokia ограниченной серии. Десять лет назад купила его, а он всё ещё прекрасно работал. Даже аккумулятора хватало на день. И с него можно было выйти в интернет. Алло. Элиза, вы где? Мужской голос, очень приятный. У западного входа, через дорогу от магазина Диваны. Понял. Буду через 5 минут. Тёмно-серая Лада. Я поморгаю фарами. Она убрала телефон, вынула зеркальце. Стрелки не потекли, помада не размазалась. Элиза давно так хорошо не выглядела. А всё почему? Её глаза не горели. Теперь же она ждала встречи с мамой. Тёмно-серая Лада подъехала. Элиза забралась в салон. За рулём сидел парень в кепке и очках, с усами. Он широко улыбнулся богеме. «Приятный», — подумала она, — «но странный имидж для тридцатилетнего». «Вы похожи на маму», — сказал он. «Совсем нет. Я копия про бабушки Эсфирь. По чертам, возможно». Я не знаю, как та выглядела, но у вас та же грация, умение себя подать, что и в маме. Вы как с ней познакомились? Я её двоюродный племянник. Что вы говорите? Я думала, у мамы нет близких родственников. А выходит, у неё была двоюродная сестра? Она её стеснялась. Мама моя была очень простой женщиной, можно сказать, неатёсанной. Попевала Мы жили в бараке, потом чуть улучшили условия и переехали в так называемую народную стройку. Отец нас колотил, пока не сел. Разве могла ваша мама представить таких родственников своему мужу, свёкру? Почему нет? Дедушка был очень простым, демократичным человеком. Он называл на вы даже бомжей и никого не осуждал. А ваш папа? Он, к сожалению, от своего отца отличался. Вот видите, Танцовщица, породнившаяся с самим Ильёй Райским, муза известного художника, утончённая красавица, она не хотела иметь ничего общего с бухающей уборщицей. Тана же де работала, электрички мыла после того, как её из путейцев в запьянку попёрли. В прошлом месяце она умерла от цирроза. И ваша мама приехала, чтобы отказаться от наследства. Её двоюродной сестре было что завещать? Как ни странно, да. Квартира, пусть и в старом доме, на два подъезда, но это ближайшее Подмосковье. Гараж, доля в родительском доме. Разве это всё не вам должно достаться по закону, как сыну покойной? Мы поругались давным-давно. Мама лишила меня наследства. Элиза посмотрела в окно. Шоссе, по которому они ехали, было ей незнакомо. Мы куда? В железнодорожный. Там квартира, о которой я говорил. И ваша мама. Если захотите, переночуете. Утром мы вместе с вами проводим её в аэропорт. Не знаю, захочет ли она. Смеётесь. Только о вас и говорит, жалеет об упущенных годах. Элиза всплакнула бы, да побоялась, что потечёт макияж. Перед мамой она должна предстать во всей красе. Они приехали. Машина остановилась у двухэтажного дома. Побелка на нём облетела, опал и слой штукатурки. Были видны раны на стенах. Троюр родный брат, именно им он приходится багеми или нет, указал на окно первого этажа. Вам туда, мама ждёт. А я пока съезжу в магазин, куплю что-нибудь к чаю. Элиза выбралась из машины, беспрепятственно зашла в подъезд, поскольку домофон был отключён. Подошла к двери в квартиру под номером 6. На площадке их было всего две. Постучала. Ей не открыли. Но через дверь слышался звук телевизора. Элиза повернула ручку, и она поддалась. Не заперто, значит. Богема переступила порог. Квартира маленькая, всё в ней старое, типовое, но чистое. Немного пахнет канализацией. Из подвала тянет, поняла она. Мама, я пришла, крикнула Элиза. Ты где? И не дождавшись ответа, пошла на звук. Телевизор стоял в зале, то есть в самой большой комнате метров 12. Из неё выходили ещё две клетушки. И всё же такая квартира это мечта для простой советской семьи. Есть и детская, и спальня родителей, и гостиная. Мама сидела в кресле-качалке перед телевизором, спиной к двери. На её голову был накинут платок. Знакомая картина, не правда ли? Услышала Элиза шёпот над ухом. Наивная ты дура, богема, матери на тебя плевать, она и думать забыла о дочери. Шею кольнуло. Это в неё вошла игла. Элиза ойкнула, попыталась обернуться. Она не слышала, как к ней подкрались сзади, но голос, что шептал, был очень похож на мамин. Её сознание помутилось. Перед тем как потерять его, она сделала шаг вперёд, схватилась за платок, сорвав его, увидела обычный манекен из магазина одежды. Да, она наивная дура. Дала себя заманить в ловушку таким элементарным способом. Очнулась и первое, что уловила это запах канализации, непротивный, но неприятный. Открыла глаза. Подпол подобных домах они имелись. Дашка рассказывала, их семья жила в похожем, и о том, что в них водятся крысы, тоже говорила. Как-то она проснулась ночью, пошла в туалет, а на унитазе сидит огромное зверюга. Элиза стала испуганно озираться. Увидела лишь ведро, фонарь, бутылку воды и плакат на стене. Календарь за 1980 год с олимпийским мишкой. Эй, ты там Закричала Элиза после того, как попила. Слышишь меня? В ответ донеслось: "Не вопи. Буду кто-то услышит и позовёт на помощь. Дом аварийный, в нём никто не живёт. Ты кто? Называй меня Мишкой. Это ты слал нам фигурки. Не трудно догадаться. И ты звонил мне, притворяясь матерью. Ей показалось, что-то зашуршало. Элиза встала с матраса и пересела на ступеньку лестницы. Теперь уже не было сомнений в том, что в подполье водятся крысы. Симитировать сиплый женский голос легко. Он похож на мужской. А я знаю, как разговаривала твоя мать. Ты её двоюродный племянник? Конечно, нет. Я всё выдумал. Но согласись, моя история была убедительной. А почему? Ложь, я смешал с правдой. Это работает. Где-то я уже это слышала. Не для кого это не секрет. Ты и сама наверняка поступала так же. Про родителей я рассказывал правду. Только они приёмные были. Родная мать от меня отказалась, но ради моего же блага. Догадываешься, как её звали? Нет. Весь мозг пропила. С досадой проговорил Мишка. Меня родила Белла Набиева, женщина, которую ты с подружками убила. Богема от неожиданности потеряла равновесие. Она юрзала на ступеньках и тут соскользнула, съехала вниз, больно стукнувшись копчиком. Не понимаю, о чём ты. Только не надо, ля-ля. Ты откровенничала со мной в январе этого года. Была в сопле, хотела поделиться всеми своими бедами. Сначала про мать, отца рассказывала. А когда совсем очумела от алкоголя, выболтала главный секрет банды лифчиков. И фото показала. «Ты был у меня дома?» «Неужели не вспомнила?» «А я боялся. Усы нацепил, очки, кепку». «Ты взял то фото?» «Да. Чтобы потом прислать тебе в качестве напоминания о том, что вы натворили». А Беллина распечатал. нарыл его в интернете. И как мы с тобой познакомились? В клубе, где ты просаживала халявные бабки. Прикинь, нас сама судьба свела. Я же не знал, что с моей матерью случилось. Думал, она жива, искал её. Как выяснилось, что я не родной своим алкашам, сразу начал это делать. Мне дали газету, сказали: "Вот она, твоя настоящая родительница". Но Белла Набиева как в воду канула. И я ничего не узнал бы о её участи, если бы не познакомился с тобой. Таких совпадений не бывает. Я тоже так думал. Но кто-то там, наверху, возможно, ради развлечения, сталкивает людей, объединённых одной судьбой, лбами. Уж я-то теперь точно это знаю. Почему ты взял в плен именно Аллу? Я следил за всеми вами. И понял, что убийца моей матери, та, что перерезала ей глотку, больше всего расстроится, если я отниму у неё мелкую. Скажи, её саму побоялся? И это тоже. Не стал спорить Мишка. У неё свёкор авторитетный мужик. Эал как-то. Сурогатная мамаша, инкубатор. Что с ней? Ты не в курсе? Я отпустил её. притворился воришкой, взломщиком гаражи. Открыл дверь и позвонил в скорую, естественно, с левого телефона. Элиза слушала внимательно. Наконец она трезвая, значит, сможет запомнить всё и наконец откроется подругам целиком. Я приехал, чтобы накормить пленницу и поговорить с ней немного. Было интересно, раскаивается ли мелкая в том, что натворила. А ещё рассказать о том, что вы отняли у меня мать. Посади вы её в тюрьму хоть на пожизненное, я мог бы её навещать. Но нет. Вы убили Балу и кинули в компостную яму, как крысу какую-нибудь. Так почему ты отпустил Аллу? Она начала рожать, орала, билась в дверь, а я не собираюсь брать грех на душу. Никто по моей вине не умрёт. Тем более ребёнок. Он ни в чём не виноват. Я хотел подержать её месяц другой, потом сменить на тюрьму. Но планы немного изменились. И где ты держал её? В гараже. В своём? Конечно, нет. Я же не дебил. Если ты планировал сменить Алку Дашей, то почему похитил меня? Тебя легче всего. И тут Элиза увидела крысу, не крупную, но наглую. Не боясь человека, она подошла к матрасу и начала его грызть. Больше поживиться было нечем. "Для чего ты всё это затеял?" спросила Элиза, вооружившись ведром. Оно было увепло пластиковым, таким грызуна не прибьёшь. "Вы отняли у меня мать!" взревел он и должны получить по заслугам. Тебе было 15 не меньше, когда она умерла. Если бы Балу хотела тебя вернуть, то сделала бы это. Она не знала, кто меня усыновил. Ей ничего другого не оставалось, только ждать, когда я её найду. Но вы убили её. Я не хотела её смерти, но мы не могли иначе получить свободу. Всё. Не желаю больше разговаривать с тобой. Сегодня точно у меня есть свои дела. Эй, стой. Тут крыса. Да, я знаю. Живёт в погребе. Она тебе для компании. Можешь дать ей имя. А если она объест мне лицо, когда усну? Так не спи, опять спокойно проговорил он. Всё же психические отклонения передаются по наследству от матери к ребёнку. Мишки они точно достались. Но кто бы сказал об этом при взгляде на него? Обычный Даже приятный молодой человек со спокойным лицом и голосом уверенно ведущий машину. Мишка, мой сосед помнит тебя. Он сказал мне об этом, когда я покидала квартиру. И что? Тебя вычислят? Неужели? То есть ты всё ещё тешишь себя надеждой, что кому-то нужна? Он коротко хохотнул и, судя по колеблющемуся потолку, ушёл.